Глава восьмая. Цепкие женские ручки. Мари. На другой день готовиться к визиту в дом Риллана я начала с самого утра. Хорошо, что забежавшие ещё с вечера ведьмочки посоветовали насчёт экипажа. Оказывается, в двух шагах ходьбы есть небольшой проулок с трактиром, в котором постоянно столуются извозчики. И кареты у них весьма приличные. Очень хотелось подкатить с ветерком к дому лорда на бордовом мобиле. Но все мои надежды рухнули. Оказывается, эта машина действительно была куплена маркизом своей дочери накануне смерти. Печально, но Мари так и не выучилась водить. Видимо, не успела. Зато регулярно общалась с тем блондином. «Не переживай так, отмахнулась Софи. доедешь с извозчиком. А потом Алтон научит тебя пользоваться мобилем». «Алтон?» «Это механикус по мобилям и устройствам. Работает у саларов «Ты с ним ещё не встречалась?» Он давал пару уроков Мари. «Вероятно, не особо получалось. Некогда было, сама понимаешь, смерть отца». «Ага, если они действительно занимались только этим. И вообще, какая активная девушка, эта ведьмочка-двойник. С даймоном танцует, потом обижается на него. С механикусом на мобиле катается. Молодец, не потерялась». Я прямо позавидовала такой общительности с мужским полом. «Только Рилан со своим недовольством достался мне». «Не встречалась», — ответила я, угостив рыжего лиса печенькой. Узрев такой произвол, Белочка спрыгнула с колен Люси и тоже рванула ко мне. Ну вот и подружились. Но это было вчера. А сегодня я расчесала волосы, надела голубое платье по колено, отделанное серебристой тесьмой. Позаимствовала в шкатулке мари серьги. Девочки сказали, что так надо. Туфли на шпильке странным образом оказались мне в пору. Но я уже ничему не удивлялась. В гардеробной нашлась сумочка в тон платье, Хорошо, что в ней были деньги, иначе пришлось бы брать их в столе ведьмочки. Я видела, там целая пачка. Похоже на мелкие расходы. Стоит разузнать, что почём тут. А то вдруг придётся уйти, так хоть буду с наличностью в кармане какое-то время. Прихвачу в счёт компенсации. Ясно, что не по своей воле я сюда переместилась. Это девчонки напортачили. Дворецкий Каспер проводил меня внимательным взглядом и услужливо приоткрыл дверцу. «Леди вернётся к ужину?» — поинтересовался он, словно вопрос моего питания был первоочередным. «Конечно. Разве я могу остаться голодной?» «Вот дотошный», — думает, я к опекуну с ночёвкой. «А в чём, собственно, дело?» Я внимательно посмотрела на Каспера всем своим видом, намекая на двусмысленность вопроса, а заодно заставляя его подумать над этим. Но красней дворецкий даже не собирался. Наоборот, проникновенным и многозначительным голосом произнес «Ажурные блинчики из кабачков с вишневым вареньем, сметаной и карамелью, ваши любимые». «О, тогда я точно буду!» Звучало действительно очень аппетитно. Хорошо, что я нарочно только что перекусила, а то бы закапала слюной туфли. Интересно, как быстро гардероб ведьмочки затрещит на мне, если на ночь я буду есть блины? «Леди, может Алтону сказать, чтобы он вас, как всегда, сопроводил?» Я внимательно посмотрела на Каспера и отрицательно покачала головой. Истории Марии плодились, как грибы после дождя, и я не успевала их распутывать. Поэтому местный механикус мне был без надобности. Не хватало только отбиваться от него где-нибудь по дороге. Извозчики нашлись очень быстро. 6 или семь экипажей стояли друг за другом, пока мужчины о чём-то разговаривали и посмеивались. Ну, чисто таксисты на стоянке. Я подошла к наиболее понравившейся модели экипажа и посмотрела на затихших болтунов. От группы сразу отделился невысокий коренастый мужчина с прищуренными глазами и поинтересовался. подвести дамчу с ветерком. Куда надо?» «Дом герцога Риллана», — ровно ответила я, стараясь не обращать внимания на заинтересованные глазки извозчика. «Может, решил, что мне с лордом роман? Пусть пофантазируют». «Десять эрлов», — назвал цену мужик. «Честный товарищ попался». Они же мне вчера втолковывали девчонки. Название денег я запомнила очень быстро. Столица Эрлайн, государство Ирландия, перепутать не должна. Восемь эрлов. Снизила не из жадности. И экономная. На чёрный день оставлю. Зачем чужими деньгами кидаться? Не пойдёт. Лицо извозчика сразу стало скучающим и неприятным. от Отчего же? «У вас простой. Лошадь не на бензине или солярке. Вряд ли заводится от магии. Конкурентов много, а тут способ колымить. Считай халява». Выдала я вполне оправданное снижение цены. И как-то не сразу обратила внимание на заинтересованное лицо мужика. «Что?» «Не знаю, о чём вы, леди, так непонятно говорили. Но часть правды в том точно есть. Девять с половиной и мой новый файтон к вашим услугам». «Новый!» и я с сомнением покосилась на откидной, чуть потёртый верх. Файтон и в самом деле выглядел прилично, только ехать герцогу не хотелось. Вот и торговалась. Неожиданно на глаза попалась маленькая дырка, затерявшаяся в складках плотной ткани. Я перевела на смешливый взгляд на извозчика и промолчала. А к чему слова? Мы друг друга прекрасно поняли. «Девять и не эрлом меньше!» — проскрипел делец. Договорились согласилась я и ступила на подножку, пока мужик не передумал. Сидение показалось удобным, что только добавило настроение. Вообще сам Эрлайн оказался довольно приличным городом. Каменные отполированные мостовые, по которым передвигались не только экипажи, но и мобили. Тротуары, выложенные всё тем же камнем. Бесконечное количество цветников и клумб перед домами и магазинами. И трудно сказать, чему бы я отдала предпочтение. Моя слабость, красивые кованые ограды и фонари тоже порадовали. Помимо всего прочего, на улицах Эрлайна росли деревья, давая солнечному городу желанную тень и сочные зелёные краски. Я не успела насладиться прекрасными видами столицы, как мы въехали на территорию огромного двухэтажного особняка, выложенного из светлого камня. Извозчик не стал подъезжать к дому, остановился у ворот. Мужчина обернулся и с достоинством оповестил. «Приехали. Гоните, леди, деньги». «Без проблем, как и договаривались», — согласилась я. Приподнялась и протянула 10 эрлов одной монетой. Не было мелкими. Денежка тут же утонула в руке извозчика и перекочевала в широкий карман. «А сдачу?» «Пока ещё не заработал». Ответил мне наглец и даже глазом не моргнул. Я не стала спорить, а снова уселась на сиденье и закинула нога на ногу. К нам уже спешил одетый в зелёную ливрею лакей. Но меня сейчас он точно не интересовал. Вернусь, напишу объявление с описанием сегодняшней поездки, включая сумму сделки. Затем расклею всё на деревьях, на столбах. Рекламу вам создам, дурную. Не все, но некоторые точно откажутся. «А это пахнет не одним несчастным потерянным Эрлом. Дайте-ка подумать, как к этому отнесутся газеты. Хм, такая же вытрепещущая статья. А если ещё добавить мои страдания, так народ и вовсе слезу пустит». Мужик дураком не был, и самоуверенность почти сразу сменилась на досаду. «Леди, а вы скряга!» — заявил этот индивид, протягивая мне сдачу. «А вы не держите своё слово и пытались меня обмануть», — парировала я, спрыгивая с подножки. Шальная мысль потребовала срочной озвучки. Я хмыкнула и, прежде чем уйти, пригоразила пальцем. «Смотри у меня! Будешь народ обманывать! Узнаю, прокляну!» «Ведьма!» — выругался извозчик, поплевал три раза через плечо и натянул поводья. Могу поспорить на целый вырученный один эрл, что мужик уже пожалел о своём обещании меня довести. Однако даже эта небольшая перепалка подняла настроение. Я понимала задумку лорда Эйлиота Торренда Риилана пригласить меня на обед. А впрочем, не буду забивать голову, свалив всё на самую обычную вежливость. и Я-то дважды предлагала чая пекуно а он мне ни разу...